Два часа спустя меня вырвал из сна громкий стук. Я вскочила с кровати и только на полпути к двери сообразила, что совершенно голая. Пришлось вернуться, накинуть длинный до пола шелковый халат, подпоясаться и сунуть ноги в тапочки. «Иду!» — крикнула я, спеша назад, поскольку грохот не унимался и совсем уж было взялась отворять, но в последний момент замешкалась и заглянула в глазок. На то, чтобы врубиться, кого я вижу, мне потребовалось десять обалденно долгих секунд, потому что она была совершенно не похожа на себя. «Боже мой!» Я отодвинула запор и распахнула дверь. «Сара?» На пороге стояла моя сестра. Моя сестрица из Калифорнии, замужняя, чуждая какой-либо магии, которая при нашей последней встрече красовалась во всем лучшем, что только можно купить на Родео Драйв, не говоря уже о дизайнерской стрижке. Сара принадлежала к тем девушкам, которые все время посвящают разработке планов поимки в своей сети богатого мужчины. И вот уж удивительно, ей таки это удалось. В том, что она счастлива, у меня имелись сильные сомнения – Но в том, что сестрица будет держаться за своего французского миллионера мертвой хваткой, сомнений не было. Но, похоже, расклад изменился. Сара была в мятых мешковатых шортах цвета хаки и просторной футболке с надписью «Солнечный штат». Шевелюра отросла так, что вместо стильной стрижки на голове красовалось какое-то гнездо, Крашеные пряди выцвели и производили неряшливое впечатление – и в дополнение ко всему она была в кроссовках на босу ногу. «Дай войти!» — промолвила сестра. Голос ее звучал устало. Я непроизвольно отступила от входа, и она вошла, таща за собой чемодан. Вид этого чемодана, большущего, потертого и дешевого, породил во мне очень-очень нехорошее предчувствие. «Я думала, ты в Лос-Анджелесе?» Медленно пробормотала я. Дверь так и оставалась открытой, и я, в конце концов, неохотно затворила ее и задвинула защелку, лишив тем самым себя последнего шанса на спасение, но при этом еще пыталась проявить любезность. «Соскучилась по мне, да?» Она неуклюже плюхнулась на мою подержанную кушетку, глядя вниз на свои мягкие руки, которые, похоже, уже не первую неделю не видели маникюра. Вообще, моя сестрица была женщиной миловидной, с густыми ореховыми волосами, голубыми глазами, нежной гладкой кожей, которую она старательно поддерживала в надлежащей кондиции. Но сейчас Сара выглядела на свои годы. У нее даже появились морщинки. «Боже мой! Сара и морщины!» Как могло случиться, что при первом же намеке на появление она не истребила их с помощью ботокса или пластической хирургии? «Да кто ты вообще такая и куда подевала мою очаровательную сестру?» Кристиан меня бросил», — сообщила она. «Променял на свою тренершу». Я пошарила позади себя, нащупала стул и шлепнулась на него, не сводя с нее глаз. «Он со мной развелся!» Продолжила Сара, и голос ее, и без того напряженный, стал приобретать звенящие нотки. «Развелся и пустил в ход брачный контракт. Представляешь, Джо, он забрал у меня ягуар!» Последние слова прозвучали чуть ли не воем. В них слышалось настоящее горе. «Моя сестра, до которой мне всегда было, когда небо по части стиля, уверенности и самообладания, ревела, словно девчонка». Подскочив, я сунула ей бумажный платок, которым она с энтузиазмом воспользовалась и притащила из ванной мусорный контейнер, чтобы было куда отправить мокрую бумаженцию. По прошествии времени она зареванная, вся в пятнах, с красным носом, прервала на какой-то срок рыдания и выдала мне подробности семейной травмы. Кретьен и его личный тренер, женщина по фамилии Горячка, вот так, не больше, не меньше, Встречались каждый вторник якобы для спортивных занятий. Занятия были и весьма интенсивные, но совсем другого рода. Подозрения у Сары зародились из-за того, что по состоянию тренировочного костюма мужа трудно было сказать, что в нем кто-то тренировался. Что и не диво, тренировался-то он без костюма. Она наняла частного сыщика, тот понаделал грязных снимков, Последовал скандал, шумная ссора и разрыв. И вот тут вступил в действие ужасный брачный контракт, согласно которому к Ретьену отошли и все деньги, и дом, и машина. Правда, вторая машина все-таки осталась ей, но то был старенький Крайслер, который она использовала, чтобы отправлять с поручениями горничную. Сара осталась ни с чем, даже без жилья. Моя сестра, недавняя миллионерша, сделалась бомжихой. И теперь сидела на моей кушетке с чемоданом, хлюпая носом и взирая на меня покрасневшими, заплаканными глазами. Я молча смотрела на нее, припоминая между делом все детские обиды. Сара, стоит матушке отвернуться, дергает меня за волосы. Сара рассказывает всем налево и направо, друзьям и недругам, о том, что я по уши втрескалась в Джими Паглиси, Сара уводит моего первого постоянного парня прямо у меня из-под носа. Мы не были близки, никогда не были. Начать с того, что мы с ней вообще очень разные. Сара всегда была профессиональной женщиной. Именно женщиной другой профессии тут и не пахло. Она поставила своей целью захомутать миллионера, добилась-таки своего и жила в свое удовольствие, как всегда того и хотела. а на всех остальных ей было наплевать. Этот чёртов контракт Сара подмахнула потому, что в ту пору вообразила, будто Кретиен никуда от нее не денется. А если и посмотрит на сторону, то она всегда сможет его удержать своими женскими штучками. А ведь я могла сказать ей, черт, должна была сказать ей, что Кретиен слишком француз, чтобы с ним это сработало». И вот Сара сидит на моей кушетке, зареванная, униженная, практически без гроша в кармане, без профессии и каких-то навыков, тут и говорить не о чем. Без друзей, потому что та компания, с которой Сара водилась до недавнего времени, отвернулась от нее, как только была аннулирована ее платиновая карта «Американ Экспресс». Кроме меня у нее никого не было, и идти ей было больше некуда. И я, естественно, не могла сказать ей ничего другого, кроме как «Не переживай, можешь пожить со мной». Потом, вспоминая об этом, я билась головой об стену. И ведь был же на дороге предостерегающий знак, указывающий, что мост закрыт. Так нет, я, как последняя идиотка, погнала машину вперед, навстречу буре. Я начала с того, что выделила Саре маленькую свободную комнатушку. Пока я тащила туда ее чемодан, она прямо-таки заливалась слезами благодарности, но стоило ей оглядеться, выражение ее лица изменилось. «Ну?» — сладким тоном спросила я, прочитав ее взгляд и рвавшийся с языка вопрос. «И это все?» Она сглотнула, и хотя это явно стоило ей грандиозных усилий, выдавила дрожащую улыбку. «Здорово! Спасибо! На здоровье!» Я тоже огляделась, оценивая комнатенку с ее позиции. Оно, конечно, у нее в Калифорнии даже кладовки были просторнее. Да и мебелишка стояла явно не от кутюр. Рахитичная, грязно-белого цвета, прикроватная тумбочка в стиле французской провинции с перекошенным выдвижным ящиком и бросовая кровать. Слишком жесткая и неприглядная даже для общежития колледжа, а также обшарпанный невнятного происхождения буфет, у которого не доставало одного ящика и треснутое зеркало, выуженное из контейнера для крупногабаритного мусора с помощью двух полупрофессиональных футболистов. Настоящий кошмар в стиле сделай сам. Я вздохнула. Извини. Ты, наверное, не думала, что ты померла. «Нет, не думала. Хотя ты не давала о себе знать, но твои друзья время от времени находили меня и сообщали, что у тебя все в порядке. Слава Богу, а то бы я просто с ума сошла». Меня эта сестринская забота аж расторгала. Она между тем продолжила. «Знаешь, ведь в конце концов на меня только что обрушилась вся эта история с критьеном горячкой. Клянусь, если бы мне пришлось думать о чем-то еще... Тут уж, наверное, не помогла бы никакая терапия. Убогая обстановка тут же перестала меня угнетать. Рада, что я не стою на пути к твоему исцелению. О, нет, я вовсе не имела в виду... Я присела рядом с ее чемоданом на кровать, которая откликнулась на это раздраженным скрипом и стоном. Слушай, Сара, давай не будем морочить друг другу головы, ладно? «Мы с тобой несердечные подружки и никогда ими не были. Ну и ладно. Я и не думаю тебя осуждать, просто понимаю, ты здесь только потому, что больше тебе податься некуда. Верно? Раз так, ты вовсе не должна притворяться, будто я тебе нравлюсь». В этот момент, надо сказать, она выглядела прямо как я. Глаза расширились от удивления, на лбу залегла хмурая морщинка, «Похоже, да не совсем. Даже мои нынешние кудряшки и то выглядели куда приличнее, чем отросшее воронье гнездо, что красовалось на ее голове». «Ладно, признаю», — медленно произнесла Сара. «Когда мы были моложе, ты мне не нравилась. Ребенком была надоедливым, а когда подросла, стала вообще не пойми кем. Чудная ты сама же знаешь, да и маме ты больше нравилась». Тут уж спорить не приходилось. Так оно и было. Но Сара между тем продолжала. «Но из этого всего вовсе не следует, будто я тебя не люблю. Я всегда тебя любила. И надеюсь, ты меня любишь. А ну, конечно, я пустышка и вообще сучка порядочная. Но ведь мы, в конце концов, родные сестры. Надо думать, после этого монолога я должна была броситься ей на шею и заключить в теплые родственные объятия». «Да только не тянули мы на семейку с открытки Холмарк!» Я обдумала услышанное и сказала. «Знаешь, Сара, я ведь по существу совершенно тебя не знаю, но теперь хочу узнать поближе». Она улыбнулась. Медленно, но по-настоящему. «Это звучит честно». На том мы и пожали друг дружке руки. Я встала, глядя, как Сара, расстегнув чемодан, принялась выкладывать содержимое. Продолжалось это недолго, и зрелище было плачевное. Большую часть хороших вещей ей пришлось оставить, а то, что все-таки прибрала с собой, пребывало в основном не в лучшем виде. Мы разложили все на стопку для химчистки, стопку, чтоб оно сгорело, стопку, куда не шло, и стопку приличных вещей. Последняя оказалась невелика, и заняла всего-то один ящик буфета. «Косметика?» Поинтересовалась я. Она указала на пластиковый футляр, неспособный вместить в себя больше, чем помаду, тушь для ресниц и, может быть, карандаш для бровей. «Обувь?» Она указала на стоптанные кроссовки и показала мне пару черных с квадратными носками лодочек, которые подошли бы разве что бабушке, да и то лишь в том случае... если бабуля уже вовсе не интересуется тем, как она выглядит?» Я заморгала. «Неужели этот подонок не дал тебе забрать даже туфли? Он вычистил весь дом и отдал все мои вещи в армию спасения», — ответила она. «Обувь, тряпки, все!» «Господи!» Неожиданно у меня зародилось подозрение. «Послушай, Сара, я ничуть не сомневаюсь в твоих словах и все такое», Но один лекретиен был виноват. Надо признать, вид у нее сделался чуточку пристыженный. Ну, он разузнал про Карла. «Карла? Ты же знаешь». «Ничего подобного». Она закатила глаза. «Ладно, раз ты настаиваешь, ну да. Нельзя сказать, чтобы я была совсем уж безвинна. Признаю, у меня была интрижка с его бизнес-партнером». «Иисус! Я осел, на котором он въехал в Иерусалим!» Закончила Сара, как она всегда делала еще в школьные годы. Но он не должен был так на это реагировать. Во-первых, у самого рыльца в пушку. Ну и вообще, должен же он был понять, что это всего лишь, ну... времяпровождение. сухо предположила я. «Да, вот именно!» «Ты бы лучше в бридж поиграла, Сара!» Ответом мне был ее беспомощный, но сердитый взгляд. «Я ведь и не утверждаю, будто ни в чем не виновата, но он сунул мне пару сотен долларов и сказал, чтобы я купила новые шмотки, исходя из своего нового финансового положения. Боже, ведь даже не знаю, где такие вещи продаются!» Я глубоко вздохнула. «Тебе сказать, даже показать могу». Я как раз собиралась с подругой прошвырнуться по торговому центру, так что если ты хочешь, то... Я готова!» Без промедления заявила моя сестрица. Я взяла трубку и позвонила через...